Глава 30. Блестать так блестать, Катя. Я активирую фитнес-браслет и проверяю время. 8.15. Ругая себя, на чем свет стоит за то, что потратила столько времени на сборы. Сгребаю косметику в коробку, ставлю на полку и выбегаю из ванной. Надо же. Мне хоть будильник ставь, честное слово. Опять провалилась во времени, пока прихорашивалась, укладывала волосы. Кажется, я не тратила столько сил на свою внешность, даже когда встречалась с Даниэлем, не говоря уже о семейной жизни. У меня появилось совершенно немотивированное желание выглядеть на все сто. Чтобы тон кожи ровный, реснички идеально подкрашены, маленькие стрелочки симметричной помады в тон лаку для ногтей, нежно-персиковая. И вообще, так хочется, чтобы бывший муж посмотрел на меня и обалдел. И как начал кусать локти от того, что меня потерял. Даниэль, конечно же, локти не кусает. Ходит мимо меня с такой же непроницаемой мордой, как раньше». Зато я получила аж три приглашения на обед от коллег на этой неделе. Дело, правда, ничем не закончилось, потому что двоим я отказала сама, а третий куда-то скрылся и вообще, кажется, не явился на работу на следующий день. Поговаривает, что им заинтересовалась трудовая инспекция, и выяснили, что он брал откаты. Так что, в общем-то, хорошо, что на обед мы так и не сходили. Но мужское внимание тешит самолюбие, чего уж там. Мне хоть немножечко становится легче. Поэтому каждый день я иду в офис, как на парад. И сегодня тоже. А еще повадилась опаздывать на работу, потому что за всей этой кутерьмой у зеркала... Ну, не уследишь же за временем. Бегу в спальню одеваться, наряжаясь в белую блузку и черную юбку с высокой талией. Девая в уши маленькие жемчужинки-гвоздики, спешу в прихожую обуваться. И, не рассчитав со всей дури, ударяю мизинец об горку с рулонами обоев, которые я выложила в прихожей. «Ай-яй-яй!» — пищу, прыгая на одной ноге. «Да, ремонт — делал такое. В твоей квартире разом появляется куча вещей, которые тебе некуда деть». Зато, как оказалось, это лучший способ отвлечься от дурных мыслей по вечерам. Так и развлекаюсь, чтобы то, что не было. Брожу по бесконечным мегамаркетам, выбирая, что понравится. Или листаю каталоги магазинов, заказываю. Благо, доставка работает исправно, и мне не приходится тащить все это на своем горбу. Пока что я использую в качестве перевалочного пункта прихожую. И она у меня уже напоминает подсобку магазина стройматериалов. Купить-то купила, сложить-сложила. Пыль с них теперь вытираю. А начать ремонт никак не решусь. Открываю дверь и замираю в изумлении. Передо мной стоит лысый пузан с качественным армянским носом, таким длинным, что он, кажется, даже заворачивается крючком к низу. При этом пузан застывает в моменте с вытянутой рукой, в которой находится синяя визитка. Хотел с ее в щель между дверью и косяком? «Что вы делаете?» — спрашиваю с возмущением. Мужчина приосанивается, смотрит на меня с радужной улыбкой, будто я его лучший и глубоко уважаемый друг. «Здравствуйте! Позволите оставить визитку?» «Зачем?» — моя правая бровь взлетает. «Вы не подумайте ничего такого!» Разводит руками Пузан. «Просто делали ремонт у ваших соседей. Вот пользуемся случаем себя прорекламировать. Оказываем разного рода услуги. От ремонта ванной до всей квартиры вдруг пригодится». Мне сразу вспоминается тот ад, что творился в соседней квартире. Шум, гам, грязь по всему подъезду. А все же злободневная реклама. Однако в соседней квартире работали какие-то недоумки. А этот мужик чистенький, аккуратненький, с налетом интеллигентности – «Прямо скажем, неожиданно», — хмыкаю я. «Если вы обратитесь в нашу фирму, сделаем вам в подарок дизайн высочайшего класса. И не волнуйтесь, работаем без авансов и прочего, оплата по факту. У нашей фирмы очень хорошие скидки на материалы практически в любом магазине города. А если хотите посмотреть на наши работы, вот тут адрес сайта». «Он все-таки вручает мне визитку». «Спасибо. А задачу натяну. Я сейчас опаздываю, но обязательно посмотрю». Мужчина тут же откланивается, а я спешу на выход, бегу к остановке, хоть и немного прихрамываю. Уже придя на работу, достаю визитку, кладу возле клавиатуры. Странный тип мне вручил, немного навязчивый, наверное, какую-нибудь шляпу приложит, а не человеческие условия. Перерывы между заданиями, которые сыплются на меня, как из рога изобилия, и все таки заглядываю на его сайты, быстро меняю мнение. Цены и вправду более чем приемлемые, плюс очень интересные работы. Я искренне влюбляюсь в детскую комнату в насыщенных ярких цветах. В такой комнате хочется жить даже мне. Пишу в эту фирму, назначаю встречу. В обед по давно сложившейся традиции я спускаюсь в кафе за вкусненьким, прихватываю салат и ореховое печенье. Выхожу из кафе с добычей, направляюсь к лифту и замираю на месте, увидев, кто проходит через турникет. Новая жена моего бывшего мужа. Наверное, я никогда не привыкну к ее виду. Она частенько наведывается к Даниэлю, словно метит территорию. Каждый раз смотрит на меня, как кобра, готовая укусить. Слово, я не одна тут пытаюсь выглядеть на все сто». Зара фуфырится на работу к Даниэлю как на красную ковровую дорожку, не иначе. Наверное, живет в салонах красоты. Каждый раз у нее новый образ. Но сегодня ее вид что-то с чем-то. Я никогда не видела деловых костюмов для беременных. А именно в таком костюме она и приходит. Сегодня Зара с аккуратной высокой прической, в облегающей юбке до колена, в деловом пиджаке с короткими рукавами. Наряд подчеркивает размер ее бедонов и беременный живот, но в целом она выглядит отлично». Меня шокирует, как Зара может ходить на шпильках на таком сроке беременности. Я читала, что это дико вредно, и уже отказалась от каблуков. Хожу на работу в обуви на небольшой танкетке. А у меня, между прочим, совсем небольшой срок. Зато у нее седьмой месяц. Или уже восьмой? Дура она, что ли? Или совсем себя не бережёт, лишь бы выпендриться на каблуках? Заря, моё мнение, конечно, ждала лампочки. Она проходит мимо с гордым видом. Взгляд кобры в мою сторону, задранный нос и шлейф удушающий сладких духов, когда она исчезает в кабинке лифта. Чую, что-то будет.